поглядывая на Вронского. «Кто хочет?» — сказал Свиярский. «Вы будете?» — спросил Левин. «Только не я». Смутившись и бросив испуганный взгляд на стоявшего подле с Сергеем Ивановичем ядовитого господина, сказал Свиярский. «Так кто же?» «Не Видовский? сказал Левин, чувствуя, что он запутался. Но это было еще хуже.